Глава четвертая Отключившись от третьего зрения, Че Ри ощутила, что ее взгляд затуманился. В голове поселилась ноющая боль, а сама она неимоверно устала. Все указывало на то, что скоро начнется приступ перегрузки органов чувств. Она всей душой надеялась, что удастся обойтись без приступа. — Прибыли на место! — объявил кто-то. Че Ри обернулась на голос, стараясь, чтобы движение вышло плавным. Старший капитан Траун сидел в командирском кресле, по левую руку от него расположился средний капитан Самакара, по правую — Талиас. Это было что-то новенькое. Остальные пекунши лишь приводили и уводили Че Ри на рабочее место, а сами ожидали ее в каюте. Она была убеждена, что им просто нельзя находиться на мостике. А вдруг они могли беспрепятственно остаться, но просто не хотели? Или Талия обладала особыми привилегиями, потому что тоже раньше была идущей по небу? траун Траунсамакра разглядывали планету в центральном обзорном экране. талия смотрела на свою подопечную. че ри так резко отвернулась к своему пульту, что голову прошел новый укол боли. «Никогда не выказывать слабость», — твердили ей изо дня в день. «Идущая по небу не выставляет слабость на показ. Она всегда готова продолжать путь, бодро и умело вести корабль сквозь космическое пространство, перелет за перелетом, пока капитан не отпустит ее отдыхать». Выбросов энергии не наблюдается, доложила офицер с поста сенсорного контроля. Отсутствуют скопления обработанного металла и показатели жизненной активности. Судя по всему, на планете нет жизни. С такой окружающей средой в этом нет ничего удивительного, заметил Самакра. Снова тупик. Летим в следующую систему. Повисла пауза. Че Ри не отрывала взгляда от пульта, надеясь, что Траун скажет «нет». Но он наверняка скажет «да». Ей так и не объяснили, в чем цель этой экспедиции, однако по их поведению было видно, что они ищут что-то важное. Капитан вроде Трауна ни за что не стал бы терять время. Могла ли Че Ри вести корабль на грани приступа? Раньше ей не приходилось этого делать. но работу нельзя откладывать, и никто на борту, кроме нее, не мог ее выполнить. «Если Траун скажет продолжать путь, повременим», — произнес он. И корабль, и экипаж вполне могут позволить себе несколько часов передышки. Че Ри почувствовала, как глаза застилают слезы. От облегчения, что ей удастся отдохнуть, и от стыда, что усталость мешает ей лететь дальше. Траун все знал. Это было слышно по голосу. Пускай он сказал, что отдых нужен всем, но имел в виду другое. Это ради нее, ради Че-ри. Это незапланированная остановка из-за нее. «Рулевой, заведите корабль на высокую орбиту», — приказал капитан. «Слушаюсь, сэр», — ответил офицер за соседним пультом. Невзирая на головную боль и пелену перед глазами, Че Ри завороженно наблюдала, как его пальцы порхают над кнопками. Она играла в симулятор космического корабля на Квестисе, но смотреть вживую, как им управляют, было куда увлекательнее. «Сенсорный контроль. Продолжайте наблюдать за космосом, пока летим», — продолжил Траун. «Когда зайдем на орбиту...» Еще раз более тщательно проверьте планету. Слушаюсь, сэр, отчеканила офицер. Что вы ожидаете там найти? Спросил Самакра. Не ожидаю средний капитана, а лишь предполагаю. Чери наморщила лоб. Предполагает? И что же? Она прислушивалась к разговору в надежде, что Самакра задаст этот вопрос, но он не оправдал ее чаяний. «Вас понял, сэр», — только и сказал он, и Че-ри услышала удаляющиеся шаги. «Спасибо», — тихо обронила Талиас. Девочка крепко зажмурилась, борясь с болью и стыдом, и из-под стиснутых век просочились слезы. Талиас тоже знала. «Неужели и сама Акра знал? А что, если знали все?» Щеку обдала теплым дыханием, высушивающим слезы. «Ты как?» — ласково прошептала Талиас ей на ухо. «Хочешь, я отведу тебя в каюту? А можно я побуду здесь? Я не должна! Не хочу, чтобы меня несли!» «Воспитательница! С идущей по небу все в порядке?» — спросил капитан. «Чуть погодя, будет в порядке». Талиас приложила колбу Ри в ладонь. и легкий нажим принесли девочке облегчение. Иногда идущее по небу выходит из третьего зрения в состоянии перегрузки органов восприятия, которое может выражаться болями и помутнением зрения. Если это перерастет в приступ, то на некоторое время идущее по небу выйдет из строя. — Тем более правильно, что мы взяли передышку, — пришел к выводу Траун. — Да, — согласилась Талиас. В любом случае, я бы хотела, чтобы Че-Ри немного пришла в себя, прежде чем ввести ее в каюту. Густую боль словно разбавил поток свежего воздуха. Ни одна из предыдущих пикунш никогда не понимала до конца, чем опасны приступы перегрузки органов чувств. Одна даже злилась на Че-Ри из-за них. Было очень приятно, что кто-то рядом понимает, что представляет собой такое состояние, И как с ним справляться? Отдыхайте сколько потребуется, разрешил капитан. Учитывая параметры этой системы, я не удивлен, что перелет так подействовал на нее. Распахнув глаза, Че Ри хмуро уставилась на планету, которая подплывала все ближе. Она ничем не отличалась от многих других, уже обследованных за время этой экспедиции. Что в ней такого особенного? «Дело не в планете», — нарушил тишину Траун. Че-ри так отшатнулась, что голову и плечи пронзил новый укол боли. Голос капитана прозвучал прямо за ее спиной. Обычно командующие кораблями не приближались к идущим по небу. Малышка не знала, запрещено ли им это, или они просто не видят необходимости. Однако Траун стоял рядом с Талиас. «Протяни руку, и можно прикоснуться». «Взгляните на тактический дисплей», — продолжил он, указывая на один из больших экранов. Он дает более развернутые представления о системе. Че Ри присмотрелась к изображению, пытаясь разобраться во всех этих прямых и кривых линиях и числах. В какой-то момент до нее дошло, и она ошеломленно захлопала ресницами. На схеме была не одна звезда, как она думала, их было четыре. «Счетверенные звездные системы встречаются крайне редко», заметил капитан. «Полагаю, навигация сквозь такую систему требует невиданной концентрации третьего зрения». «Согласна». Талия поменял руку на лбу девочки. Это было прохладней. «Зачем мы сюда прилетели? Именно в это место». «Вы в самом деле хотите знать, воспитательница?» Че-ри. Почувствовала, как напряглась ладонь, лежащая у нее на лбу. «Да, сэр», — выдавил Аталиас, — «очень хочу». Траун обошел ее и встал с другой стороны. В одной из пограничных с систем был обнаружен дрейфующий корабль с беженцами, приглушенно сообщил он. «Неужели это не предназначалось для ушей Че-Ри?» «Мы идем предположительно по их встречному вектору, чтобы установить, откуда они взялись». «У вас вопрос, капитан-лейтенант Азморди?» «Нет, сэр», — сдержанно ответил офицер. «Но позвольте напомнить, что к определенной информации имеют доступ только старшие офицеры». Выглянув из-под руки своей воспитательницы, Че -ри увидела, что он указывает на нее. «Мне понятно ваше беспокойство, капитан-лейтенант», — сказал Траун. «Тем не менее, в какой-то момент на идущую по небу Че Ри и воспитательницу Талиас могут быть возложены чрезвычайные задачи. Следует учитывать, что в команде каждый должен знать, что на кону, чтобы психически подготовиться». Девочка наморщила лоб. «В команде!» Раньше ее никогда не считали частью коллектива. Она была функцией, идущей по небу, отягченной наличием пикунши. Че-ри вела корабль, если требовалось, а воспитательница готовила ей еду и укладывала по вечерам в постель. Они не были командой даже друг с другом. Или это не так? — Да, сэр, — потупился о — Че-ри? Часто была свидетелем, как от офицеров исходит недовольство, и этот не был исключением, но спорить не стал. «Мне пришло в голову, что беженцы не хотели, чтобы враг узнал, куда они направляются», — продолжил объяснение капитан. «Из-за того, что на погибшем корабле члены родственных групп держались и вместе, я сделал вывод, что у них силен дух коллективизма. По-моему, такие существа всегда предпочитают путешествовать небольшими группами или хотя бы в сопровождении другого корабля. Он умолк, будто приглашая кого-то из них подхватить повествование. Че-Ри снова взглянула на счетверенную звезду, стараясь унять головную боль. И вдруг ее осенило. «Я знаю!» — она подняла руку. «Четыре звезды! Сюда тяжело лететь!» Верно, поддержал ее траун. Следовательно, ее плечи поникли. Она понятия не имела, что из этого следует. Следовательно, это идеальная точка сбора, закончил Аталиас. Любой злоумышленник дважды подумает, прежде чем сюда сунуться. Думаете, мы найдем здесь второй корабль? Не исключено. он снова помедлил, и девочка словно почувствовала его взгляд затылком. «Идущая по небу че -ри. Ты готова вернуться в свои покои?» Секунда единения исчерпала себя. че -ри больше не была частью коллектива, а лишь указателем направления. «Наверное», — вздохнула она. «Давай помогу». Талия взяла ее за руку, другой рукой расстегивая ремни безопасности. «Можешь встать?» «Да». Поднявшись на ноги, Че-ри замерла, потому что голова внезапно пошла кругом. Когда перед глазами все перестало плясать, она кивнула. «Можно идти». Она обошла кресло и потянула Талия к выходу, не отпуская ее руку. Вскоре они уже шли по коридору. «Есть хочешь?» — спросила Аталиас у входа в их каюту. «Или сначала в горячую ванну?» «Сначала в ванну. У вас тоже были приступы?» «Иногда», — кивнула воспитательница. «Обычно в самом начале службы, но под конец тоже случались, хотя таких тяжелых, пожалуй, не было. Ты большая умница, Че-Ри!» Малышка наморщила носик. Скажите тоже!» но услышать похвалу было приятно, и то, что капитан Траун уделил ей время, тоже. «Конечно, умница!» — повторила Талиас. «Давай я тебя усажу и пойду займусь ванной. Принести тебе квестис, пока она набирается». Спустя три часа, когда малышка была вымыта, накормлена и уложена спать, Талиас вернулась на мостик. Там и выяснилось, что уреющего реющего ястреба В этой системе нарисовалась компания. Примерно в километре от них завис незнакомый корабль с погашенными огнями. В командирском кресле сидел самакра и тихо беседовал с каким-то офицером. Увидев Талиас, он в полголоса закончил давать указания, и, когда подчиненный удалился, поманил ее к себе. Как Че Ри спит, встав рядом с ним, Талиас взглянула в обзорный экран на чужой корабль. Угловатый корпус напоминал скорее грузовик, чем боевой крейсер. «Где старший капитан Траун?» «Улетел туда с разведотрядом», — Самакро тряхнул головой. «Ну что за дьявольщина?» «Вы про корабль?» «Про нашего капитана. Откуда он знал, что эта посудина здесь появится?» Раскрыв был рот, чтобы напомнить старшему помощнику о логических выкладках Трауна, Талиас вдруг вспомнила, что он не присутствовал при разговоре. «У него свои методы», — ограничилась она общей фразой. «Откуда взялся корабль?» «Все это время он дрейфовал по орбите с другой стороны планеты», — пояснил Самакра. «Показался нам на глаза почти сразу после вашего ухода». Талиас вздрогнула. Корабль, не подающий признаков жизни. На борту, скорее всего, тоже все мертвы. Интересно, траун знал или предполагал, что он вот-вот покажется? Вдруг капитан поэтому так резко попросил ее увести Че Ри с мостика. Потому что тот офицер на мостике был прав, некоторые подробности, идущие по небу, видеть совсем ни к чему. А вы тут какими судьбами, поинтересовался Самакра? «Прошу прощения», — хмуро обернулась к нему Талиас. «Да бросьте», — ворчливо парировал он. «В прошлом идущая по небу в настоящем воспитательница. Это больше не практикуется. Насколько мне известно, как только идущие по небу заканчивают карьеру, они бегут с флота, как ошпаренные». «Не все так плохо», — немного слукавила она. «Ну да», — хмыкнул Самакра, — «член семьи МИД». На корабле под командованием Трауна? Если вы действительно та, за кого себя выдаете, совпадения просто зашкаливают». В голове Талиас пронеслось воспоминание о коротком разговоре с Синдиком Турфианом. «Если бы сама Кра только знал». Краем глаза она уловила движение. Челнок среющего ястреба отделился от силуэта чужого корабля и теперь направлялся к родному ангару. «Если вам есть что сказать, прошу озвучить это как можно скорее», — поторопила она. Капитан возвращается. «Семья МИД подослала вас наблюдать за нами», — заявил первый помощник. «Не трудитесь отрицать. Офицер, который оформил вас на этот корабль, рассказал, как вы пытались пробиться к нам на борт. А потом к нему еще и заявился синдик семьи МИД, чтобы окончательно продавить ваше назначение». На лице женщины не дрогнул ни один мускул. «И? Я уже не раз наблюдал за тем, какой феерический бардак могут развести наблюдатели на боевом корабле. Путаются под ногами, вечно не знают, куда приткнуться или когда следует убраться с глаз долой, и везде насаждают нездоровый дух семейных разборок. Я не причиню вам беспокойства». «Кто вас спросит?» — отмахнулся Самакра. «Это случится и без вашего намерения», — он указал на дрейфующий корабль. «Там на борту все мертвы. На корабле, который погиб близ Диои, тоже. Кто-то же их погубил, а мы его в глаза не видели. В какой-то момент нам, скорее всего, придется вступить в бой с этим неизвестным противником». Он обличающе ткнул пальцем в ее сторону. «Я не хочу погибнуть из-за того, что дежурная смена, вместо того, чтобы смотреть на свои пульты, будет коситься на наблюдателя семьи Мид. Уж не строит ли он им козни?» «Меня такой исход тоже категорически не устраивает», — процедил Талиас. «Давайте договоримся. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не ввергнуть корабль, как вы выразились, в бардак, а вы меня предупредите». Если заметите, что, несмотря на мои усилия, все к этому и идет. «Не разбрасывайтесь неосторожными словами», — предостерег ее первый помощник. «Гауптвахта, знаете ли, не курорт». «Вы тоже не разбрасываетесь пустыми угрозами, средний капитан. Не забывайте, что я единственная, кто профессионально заботится об идущей по небу». «Да что вы!» — фыркнул он. «Велика забота! сварить бульон от недомогания, утереть сопли после истерики и проследить, чтобы страшные грозные дядьки вроде нас не напугали бедняжку. «Уж поверьте, этим дело не ограничивается», заявила Талиас, усилием воли сдерживая поднимающуюся неприязнь. «Если сама Кра пытается вывести ее из равновесия, чтобы был предлог запереть ее на гауптвахте, то ему придется постараться». «Так что нам известно о том корабле?» «Вы сказали, что все погибли. Каким образом?» Офицер сделал глубокий вдох. «Нам известно только то, что у них отказал гиперпривод, потому они и застряли здесь. Этих, по крайней мере, не покрошили, как предыдущих. У них просто закончился воздух. Он на секунду поджал губы. Если на то пошло, не самый худший способ умереть». Значит, корабль цел и тела внутри тоже? Точно, подтвердил Самакра. Будем надеяться, это даст нам зацепки, чтобы установить их происхождение. Средний капитан Самакра. Говорит капитан, раздался голос страуна из динамика. Процедурная уже подготовлена? Первый помощник включил встроенный в подлокотник микрофон. Да, сэр? «Во втором дежурном помещении оборудованы четыре операционных стола, и медики уже ожидают вас». «Превосходно», — одобрил Траун. «Будьте добры. Тоже подойдите туда». «Уже иду, сэр». Он успел сделать три шага по направлению к выходу, когда его нагнала Талиас. «А вы куда собрались?» — сдвинул брови первый помощник. «Во второе дежурное помещение», — не растерялась она. То, что нашел капитан, может повлиять на наш дальнейший маршрут, а значит и на работу Че Ри. Я должна знать, к чему ее готовить. Ну, разумеется, досадливо обронил Самакра. Так и быть. Идите, я за вами. Хорошо. Талия замерла в нерешительности. «Э -э Вы не знаете, куда идти, так? Она смущенно вздохнула. Не знаю. Так я и думал. Идемте, я покажу. Когда прибудем на место, не путайтесь под ногами и не вносите сумятицу. Дежурное помещение номер два оказалось меньше, чем ожидал Аталиас, а если учесть четыре стола и медиков, то и вовсе тесным. Само собой, все они быстро расступились, пропуская первого помощника капитана, а вот Талиас пришлось прокладывать путь локтями в никем не занятый уголок и, к тому же, стараться не встретиться ни с чьим злобным взглядом. Она все еще пыталась угнездиться в этом уголке, когда Траун доставил трупы. Всего их было четыре. По числу подготовленных столов. Трое принадлежали к одному биологическому виду, Средний рост, выпуклая грудная клетка и тазовые кости, розовая кожа, если не считать пурпурной окантовки вокруг глаз, и гребни на голове, покрытые перьями. Руки и ноги этих существ были длинноваты, но мускулатура казалась крепкой. Талиас никогда прежде не видела одежды, подобной той, в которую они были облачены, но кроя и отделка намекали на то, что наряды считались роскошными. Четвертое существо разительно от них отличалось. Высокое, худощавое, с выдающимися суставами на плечах, локтях, запястьях, коленях и щиколотках. Кожа у него была бледно-серого оттенка, а виски прорезала вязь зеленых, красных и синих татуированных шрамов. Существо было одето в ярко-красный, ничем не примечательный комбинезон. В наших базах таких нет, траун указал на троицу розовых инородцев. Но у четвертого средний капитан, узнаете? Да, сделав шаг вперед, сама Кра с непроницаемым выражением на лице уставился на труп. Не знаю, какой он расы, но отметки на висках говорят, что он проводник пустошей. Он обернулся к талиас. «Они принадлежат к сообществу, члены которого зарабатывают на жизнь навигацией в хаосе». «Я знаю», — кивнула женщина. Однажды она служила на корабле, который сопровождал дипломатическую делегацию, и на оба корабля были приняты инородцы из гильдии навигаторов, чтобы скрыть тот факт, что чиссы прокладывают путь сквозь хаос иным способом. Ее вместе с воспитательницей держали в каюте чуть ли не в заперти, но они видели видеозаписи навигатора за работой. Она бы не сказала, что тот навигатор был похож на мертвое существо, лежащее сейчас перед ней, но, опять же, в гильдию принимали всех, вне зависимости от происхождения или иных исходных данных. «Честно говоря, я удивился бы, если бы вы опознали его видовую принадлежность», заметил Траун. Гильдия навигаторов предпринимает немало усилий, чтобы сохранить в тайне расу и происхождение своих специалистов. Тем не менее, его присутствие на борту удача для нас. Почему? спросил Аталиас. Потому что некоторые записи на мостике пережили экипаж и пассажиров, ответил он. Естественно, все они на родном языке этих существ. Который, я полагаю, нам неизвестен, ставил Самакра. Верно. Возможно, аналитикам удастся что-то извлечь, но без лингвистической основы, от которой можно было бы оттолкнуться, едва ли им удастся добиться большого прогресса. Однако эти существа как-то общались с навигатором, если он не владел их языком, сказала Талия, сообразив, к чему клонит траун. «Значит, они должны были разговаривать на одном из торговых наречий». И «Именно», — кивнул ей старший капитан. «А поскольку область деятельности проводников пустошей во многом накладывается на нашу, велика вероятность, что этот язык нам известен». «Вы сказали, что нашли бортовые записи?» — вставил слово Самакра. «А среди них были навигационные показания?» «Отличный вопрос, средний капитан». — ответил Траун помрачневшим голосом. — Вынужден ответить отрицательно. Похоже, что навигатор продержался дольше всех и успел стереть все данные о маршруте корабля, до которых смог добраться. Единственная причина, по которой нам посчастливилось достать аудиозаписи, они хранились в другом месте, и он, по всей видимости, просто пропустил их. Талиас не отрывала взгляда от проводника пустошей, чувствуя, как внутри разрастается зловещее предчувствие. Он не хотел, чтобы кто-то узнал, откуда они явились, произнесла она. Старался на радость их врагам. Может, он старался, чтобы враги не смогли их выследить, предположил Самакра. Нет, возразил Траун. В таком случае капитан удалил бы записи сам. Отметка времени говорит об обратном. Он повернулся к первому помощнику. Я останусь здесь на ближайшие несколько часов и понаблюдаю за вскрытием. Вы тем временем сделаете две копии аудиозаписей. Одну для аналитиков, а вторую для меня лично. Слушаюсь, сэр. С вашего позволения я сделаю копию и для себя. Старший командор Харилл через полчаса заступает на дежурство, Я смогу начать их прослушивать, пока вы еще будете здесь. Превосходная идея, средний капитан. Благодарю. Траун перевел взгляд на проводника пустошей. Он приложил немало усилий, чтобы скрыть от нас этот народ и его родину. Посмотрим, что удастся выяснить при таком противодействии». Траун изучал тела под наблюдением Талиас, уделяя особое внимание их одежде и украшениям. Но когда внешний осмотр был завершен, и за дело взялись медики со своими хирургическими приспособлениями, Талиас решила на этом остановиться и покинула процедурную. Когда она проскользнула в каюту и прикрыла за собой люк, внутри было темно. На цыпочках, пробираясь по салону, Женщина раздумывала, не принять ли ей тоже горячую ванну или сразу свернуться калачиком в постели. «Талиас!» — раздался робкий голос. «Я здесь!» — ласково отозвалась она, свернув к полуоткрытому люку, который вел в комнату Че-Ри. «Я тебя разбудила?» «Нет, я проснулась до этого». «Все равно прости», — сказала Талиас. «Ты голодная?» «Принести что-нибудь поесть?» «Нет», — малышка помедлила. «Мне приснился плохой сон». «Бедная», — посочувствовала ей женщина, распахивая люк и входя внутрь. В тусклом свете указателей спасательной капсулы было видно, что Че Ри сидит на кровати, съежившись и прижимая к груди подушку. Успокаивающий эффект горячей ванны пошел на смарку. «Расскажешь мне?» «Нет, не хочется». «Все нормально», но подушку из объятий малышка не выпустила. «Подумай», — предложила Талия, сприсаживаясь на краешек кровати. «Давай ты расскажешь мне твой, а я расскажу тебе свой». «У вас тоже были кошмары. У всех нас были. Так же, как и приступы перегрузки органов чувств». Не знаю, присуще ли это третьему зрению или просто следствие большого стресса для детской психики, но всем нам время от времени снились кошмары. Она похлопала че -ри по коленке, накрытой одеялом. — Дай угадаю, ты заблудилась, а когда все закончилось, тебя сильно ругали? — Почти, — вздохнула малышка. — Я заблудилась, да, но меня никто не ругал. «Вообще ничего не сказали. Зато так смотрели. Просто смотрели. Да уж, у меня тоже был такой», — с горечью поддержала ее Талиас. «Со мной никто не разговаривал и никто меня не слушал. Иногда я даже звуки издать не могла. Точно помню, как подумала, что я в большом мыльном пузыре». Талиас улыбнулась. «Это после ванны с пеной». «Что? Ванна, которую ты приняла перед сном», — пояснила воспитательница. «Мягкие пузырьки. Твой мозг уцепился за этот образ и забросил его в твой сон». «Правда? Мозг так умеет? Еще как!» Он взял мягкие пузырьки, добавил твой страх заблудиться, сверху посыпал ощущением ненужности... как часто бывает на мостике, когда никто из взрослых не хочет с тобой разговаривать. И запек эту смесь в твоем сне. Таймер прозвенел, кошмар готов. «Ой», — озадачилась Че Ри, «когда вы так рассказываете, совсем не страшно». «Вот именно», — кивнула Талиас, «стоит включить свет, и переживания кажутся смешными. Это, конечно, не значит, что тебе не страшно в процессе, но если можешь впоследствии сложить кусочки, становится легче. Это всего лишь твой мозг перебирает твои страхи». «Ладно», — Че-Ри еще крепче обняла подушку. «Талиас, а вы терялись?» Женщина поколебалась. «Как ответить на такой вопрос? В твоем возрасте нет». Готова поспорить, что ты и сама никогда не терялась. А потом что? Потерялись? Раз или два я, можно сказать, заблудилась, признала Талиас. Но к тому времени все уже знали, что мое третье зрение иссекает, поэтому позволяли мне водить корабли только на испытательных полетах внутри доминации. Так специально устроили, потому что знали, если идущая по небу ошибется, кораблю все равно ничего не грозит. А потом всему пришел конец, — пробормотала че -ри. Я думала, моя жизнь рухнула, — с улыбкой сказал Аталиас. Но, как видишь, нет. И твоя не рухнет. Но вдруг я заблужусь. Не заблудишься, — твердо пообещала она. А вдруг? Не заблудишься, — повторила Талиас. Верь мне и себе. Я не могу, должна. «Неуверенность может оказаться самой опасной и пугающей ловушкой, в которую мы сами себя загоняем. Если ты не знаешь, какой путь выбрать, то застынешь на месте и не пойдешь никуда. Если ты боишься что-то предпринять, то даже не попытаешься». Че Ри встряхнула головой. «Я не знаю». «Слушай, тебе не обязательно все узнать за один вечер». Сейчас от тебя требуется лечь обратно в постель и постараться заснуть. Ты точно не хочешь есть?» «Нет. Все нормально», — взглянув на подушку в своих объятиях, малышка убрала ее за спину. «Можно я немного порисую?» — добавила она, откидываясь на подушку и протягивая руку за квестисом, который лежал на прикроватном столике. «Конечно, можно. Хочешь, я посижу с тобой?» «Нет, не надо. Спасибо». «Не за что». Талиас, поднявшись, двинулась к выходу. «Я оставлю дверь открытой. Если тебе что-то понадобится, просто позови, ладно? И постарайся поспать». «Ладно. Спокойной ночи, Талиас». «Спокойной ночи, Чери. ри Женщина бодрствовала еще час на тот случай, если ее подопечная передумает... и попросит что-нибудь. К тому моменту, как она выключила свет и скользнула в постель, комната Че-Ри уже погрузилась в темноту, и малышка снова спала. Само собой, после того, как разговоры разбередили старые раны, в эту ночь ей снова снились кошмары из прошлой жизни, когда она была идущей по небу. «Только что получили, адмирал!» Вутроу протянула Ар-Алани свой квестис. «Ума не приложу, что это значит». Ар-Алани пробежалась глазами по тексту, который гласил. «Встречаемся как можно скорее. Координаты прилагаю. Берите только бдительный. Навигатора нанимать категорически противопоказано». «Я проверила координаты», — доложила Вутроу. «Это довольно-таки далеко». «Без навигатора мы потратим на перелет четыре-пять дней». «Это не совсем то, что Траун подразумевает под словами «как можно скорее»,» подтвердило ее опасение адмирал. «Ладно. Полагаю, вы уже связались с ней по рарам и поставили их в известность, что нам временно нужна идущая по небу?» Первый помощник кивнула. «Да, они, прошу, помолчите. Я сама угадаю». «Вас перенаправляли как минимум по трем инстанциям, пока в одной из них не соизволили уведомить, что свободный кандидат найдется минимум через месяц». «Не совсем», — загадочно произнесла Вутроу. «Меня сразу же соединили с верховным генералом Ба Кифом». Она воздела палец для наглядности. «Не с его приемной, а непосредственно с ним». Ба Киф сам ответил на звонок, Я тоже была в шоке, особенно после того, как он сказал, что идущая по небу будет ждать нас к моменту прибытия на ней Парар. «Случай достойный мемуаров», — заметила Ар-Алани. «И что, даже ни капельки не ворчал?» «Нет, с идущей по небу вопрос решился быстро», — ответила первый помощник. «Но кое-что странное все-таки всплыло. Когда мы встретимся с Трауном, то должны справиться о воспитательнице на реющем ястребе». Похоже, кого-то сильно волнует, кто она такая и как получила должность. «Вот как?» — адмирал еще раз перечитала сообщение. «Итак, Трауну поручили столь важную задачу, что один из высокопоставленных членов Совета не гнушается протянуть руку помощи. Но в то же время вокруг его идущей по небу и воспитательницы идет какая-то подковерная возня». Разумеется, Траун ни сном, ни духом, ни о том, ни о другом. — Что ж, — сказала она, — полный ход на ней парар. — Слушаюсь, адмирал. — Как только ляжем на курс, — добавила Ар-Алани, возвращая Квестис, — прикажите орудийным расчетам начать полную проверку всех систем. — Думаете, нам предстоит бой в точке сбора? — Это же Траун, — напомнила адмирал. — Так что да, я бы сказала, что это... Почти неизбежно.